Глава одиннадцатая. Нет, сознание Лиза, конечно, не потеряла. Просто сделалась несколько не по себе, когда она увидела свое настоящее имя на сложенном вдвое листе бумаги. Хотя кто же теперь разберет, какое из двух имен у нее настоящее? паспортина то Вон она! На имя Элизабет Кортни. Забравшись с очищенными до блеска ступнями на кровать, Лиза села по-турецки и открыла письмо, ожидая увидеть что-то типа того: Милая моя внучка Лиза, пишет тебе бабушка Кортни, которую ты не знала, но которая тебя всегда очень и очень любила. Однако ничего подобного в письме не было, а было следующее. Если ты все-таки нашла эту записку. Значит, любопытство и смекалки в тебе больше, чем дурости. И, значит, я все правильно сделала. Лиска кортни, что должна была унаследовать мой дом и лавку, дура-дурой. Она наверняка бы снюхалась с Мыриней и втюхалась в ее сынка. Симплтоны все такие красивые, белозубые, тупые. У настоящей Лиски кортни ума бы не хватило не влюбиться в фулову отпрыска, а там бы мы и лавку к рукам прибрала, и на зелье ручонки наложила. Мне пришлось действовать быстро. Ты хоть и безрукая не умеха, но с мозгами в башке. Иногда бываешь. Вот я и сотворила зелье переворота. Теперь ты тут, она там. Обратного зелья нет, так что смирись и бери любовные снадобья в свои цепкие руки. Зелье это варила я долго, а тебя искала и того дольше. Лизи кортни. Тут его выпила, ты там у себя молочко разлила. Вот и сработало мое заклинание. Колдовье у тебя в крови. А книги помогут пустить его в нужное русло. Дом приберешь, кошка поможет. А не поможет, лупи ее метлой да посильнее. Сразу станет шелковой. Привороты по моим рецептам готовь, да ничего не напутай. Со временем и новые делать сможешь. Но по-первости осторожно будь. Денег на первое время тебе хватит. Нашла? Если в шкатулке пусто, дери за космы рыжую, это ее лоб дело. Если думаешь, что по щелчку пальцев все колдовье работает, то ты еще глупее, чем даме Симблтон. Еду сама готовь. От колдовской морщины быстро появляются. Захочешь замуж? Так выбери себе недоумка поумнее, чтоб тебя слушал, досидел тихо, по хозяйству помогал. Фаергарды мужики славные, могучие, с умом к делу подходят. Только заколдованные они, неизвестно кем, зельям не поддаются. Но если у тебя получится, значит, будешь ты самой славной колдовницей из всех колдовниц. А вообще, замуж не советую. От этих мужиков одни проблемы, да цвет кожи портится. Короче, некогда мне с тобой, к вечному пращуру пора. Живи, как знаешь, лавку и зелье береги. Мэриню и ее сынка гони от себя подальше, не будь дурой. «Вот это письмецо!» — читала и диву давалась Лиза. Выходило, что давным-давно здешняя ведьма Кортни поняла, что настоящей Лизе Кортни передавать наследство не след, потому что та могла спеться с симплтонами. И эта самая ведьма Кортни еще десять лет назад сварила какую-то отраву, из-за которой Лиза поменялась местами с Лизи. «Вот так дела!» выходит и молочко лиза не по своей вине пролила и под дуб тот не просто так встала все это было частью плана старой колдовницы огорчало лишь одно обратно точно не вернуться зато очень радовало другое бабка кортни посчитала другую лизе еще более никчемной чем ее наверное баба просковья Очень бы удивилась, что кто-то намеренно доверил Лизе целое хозяйство до да зелья привороты вдобавок. Из письма Лиза сделала и другие выводы. Не стоит наколдовывать еду, а то можно заработать не несварение. Тот-то кофе до сих пор в желудке неприлично чавкал. Бабка Кортни была мужа-ненавистницей и советовала Лизе тоже жить одной. Какого-то фаергарда бабка, видимо, пыталась и дурманить, да не смогла, А еще бабка ненавидела Мариню. Вопрос Зачем той любовный снадобья оставался открытым? Может, еще какое послание ей старая корт не оставила, или Корнелия потом объяснит? Ага, наглую натуру кошки, и бабка корт не знала. Бей, говорит ее веником. Что ж, это Лиза с удовольствием. Вот пусть только рыжий еще какую гадость подсунет, типа огневца. Слава богу, хоть деньги не стащила. Лиза решила наконец-то переодеться, сходить за продуктами в город, а потом продолжить с уборкой. Нельзя же весь дом сразу вылезать, правда? Надев белье и нижнюю юбку, Лиза долго смотрела на корсет. И как же его затягивать самой себе! А без корсета из дома нельзя выходить. Всякие мымри не точно заметят. Лиза влезла в корсет. Чуть зашнуровала его и перевернула шнуровкой на спину. Но ведь это не так должно быть. Не должно болтаться-то. С Карли -то как затягивали. И Корнелии, как назло, опять нет. И где ж она только шастает? Лиза была бы не Лизой, если бы не придумала выход. Колдовница она или нет. Затянуть корсет до синой талии, Щелкнула она пальцами. И корсет начал затягиваться. И затягиваться. И затягиваться! А, -а, -а заорала Лиза, чувствуя, как она больше не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. Хватит, хватит! Она попыталась щелкнуть пальцами, но от боли и страха ладони вспотели, ничего не выходило, а корсет делался все уже и уже. Пома, пома, Жалобно запищала Лиза, чувствуя, как у нее кажется захрустели ребра. На этот раз она уже действительно собралась потерять сознание, как вдруг кто-то сильно дернул за шнуровку, разодрав корсет пополам. Лиза повалилась грудью на кровать, отчаянно хватая ртом воздух. «Спасибо», — еле выдавила она из себя. «В кои-то веки у тебя, рыжий, и просить помощи не пришлось». «Я не рыжий, но благодарность принимаю», — раздался позади хриплый мужской голос. Лиза перекатилась на спину и тут же взвизгнула, вспомнив, что на ней была только нижняя юбка. Возвышаясь над девушкой, стоял никто иной, как Ричард Фаергард, и насмешливо смотрел на нее.